Частица 91. первая. Курта Гёделя часто называют величайшим логиком всех времен, а его главным достижением являются две теоремы о неполноте. Если коротко, в них доказывается, что в любой математической системе всегда будут существовать утверждения о числах, справедливость которых невозможно обосновать в рамках правил этой системы. Иными словами, Гёделю удалось доказать, что не все в математике доказуемо. Хотя этот удивительный вывод не особенно повлиял на рутинную работу математиков, он имел большое значение для философии математики в целом. Наряду с теорией относительности, теоремы Гёделя укрепили думающих людей во мнении, преобладавшем в первой половине 20 века, что фундамент доказанного и очевидного гораздо менее надежен, чем предполагалось. Разговор с Гёделем многие из его коллег и знакомых считали тяжким испытанием. Всякий раз, когда кто-нибудь из коллег, работавших в Институте перспективных исследований, пытался обсудить с ним что-либо, практически любой вопрос, обнаруживалось, что Гёдель уже размышлял об этом, продумал все в деталях и мог предвидеть все, что собирался сказать на данную тему его коллега. Он всегда добротно одевался и, как говорили, был лишён чувства юмора, а из фильмов больше всего любил «Белоснежку» и «Семь гномов». Гёдель страдал ипохондрией и паранойей настолько, что отказывался выходить из дома, когда Принстон посещали видные математики и опасения, что те могут попытаться убить его. Они с женой несколько раз переезжали, поскольку на каждом новом месте у него возникало ощущение, что электроприборы отравляют воздух. А еще Гёдель верил в призраков. В конце жизни он ел очень мало, и то лишь после того, как еду попробовала жена. Он предпочитал в основном детское питание и принимал прописанные самому себе слабительные и антибиотики. И все же, несмотря на эти чудачества, у Гёделя в Институте перспективных исследований появился хороший друг – Альберт Эйнштейн. Они вместе ходили на работу и возвращались домой, обсуждая по дороге разные вопросы. Однажды Эйнштейн в шутку сказал, что ходит на работу только потому, что по дороге можно поговорить с Гёделем. Спорить с Эйнштейном Гёделем было не в тягости между тем, как дискуссии с другими коллегами давались ему с трудом. Одной из тем, которую они часто обсуждали, было время. Гёделя настолько занимала проблема времени, что он опубликовал статью по общей теории относительности, в которой предложил решение Эйнштейновских уравнений поля, соответствующее вращающейся Вселенной. Ему удалось показать, что в такой Вселенной путешествие во времени не противоречит теории относительности. Но он проделал это исследование вовсе не с целью обосновать возможность путешествия во времени. Вывод Гёделя заключался в том, что если бы невозможное путешествие во времени могло состояться, пусть даже в гипотетической Вселенной, это означало бы, что само время не может существовать. Ближе к концу 1947 года Гёдель должен был присутствовать на слушаниях по вопросу о присвоении ему американского гражданства. Неудивительно, что к делу он подошел очень ответственно и подготовился основательно, даже слишком. В течение нескольких месяцев, которые предшествовали слушаниям, он изучал историю поселенцев в Северной Америки, а также культуру и историю различных индейских племен. Он подробно изучил структуру местной власти в Принстоне, узнал, кто был мэром, как избирался и работал городской совет и так далее. Он также решил проштудировать Конституцию США и забеспокоился, даже ужаснулся, обнаружив в ней логический изъян. Гёдель понял, что статьи Конституции оставляли возможность законным способом установить в Соединенных Штатах фашистскую диктатуру. И решил, что эту тему было бы неплохо обсудить на слушаниях по вопросу предоставления ему гражданства. Эйнштейн и еще один друг Гёделя, Оскар Моргенштерн, должны были выступать на слушаниях свидетелями. Они полагали, что поднимать проблему установления диктатуры в Америке было бы неуместно. Моргенштерн взялся отвезти Гёделя на заседание и по дороге завернул на Мерсер-стрит, чтобы подхватить Эйнштейна. Гёдель устроился на заднем сиденье, а Эйнштейн впереди. Когда они проезжали через серые зимние предместия Принстона, Эйнштейн обернулся и взглянул на своего обеспокоенного друга. «Ну, Гёдель, спросил он с сардонической улыбкой, зная наверняка, что Курт приложил титанические усилия для подготовки к испытанию, «Вы действительно хорошо подготовились к экзамену?» Как и предполагал Эйнштейн, этот вопрос немедленно вызвал у Гёделя паническую атаку. Гёдель испугался, что подготовился недостаточно хорошо. Успокоив его, Маргенштерн и Эйнштейн почти всю дорогу пытались отговорить Гёделя обсуждать обнаруженный им в Конституции изъян. К счастью, судья был с Эйнштейном в дружеских отношениях. «Итак, мистер Гёдель», — спросил он, когда трое профессоров уселись перед ним, «откуда вы родом?» «Из Австрии». «А какая форма правления была у вас в Австрии?» «Республика, но Конституция была составлена так, что в конце концов она превратилась в диктатуру». Тут Эйнштейн с Маргенштерном забеспокоились. «Ох, это скверно!» Отозвался судья. «В нашей стране такого не могло бы случиться. В тот момент они приготовились к катастрофе. Как раз могло бы, и я могу доказать это». Гёдель пустился в объяснение, но судья, взглянув на Эйнштейна и увидев выражение его лица, принялся успокаивать беднягу Курта и дал ему понять, что не стоит развивать эту тему. В конце концов Гёдель стал американским гражданином и 2 апреля 1948 года принял присягу. Никому никогда и в голову не пришло рассмотреть внимательный изъян, который обнаружил Гёдель в Конституции США.